Глава 13. Прощание вышло неловким. Мать, явно не ожидавшая, что я потребую денег, как-то быстро сдулась и сказала, что ей нужно сначала обсудить все с семьей. Она скомкано пожелала мне удачи и, отговорившись, что ее уже ждет заказчик, ушла, пообещав позвонить. Я же сделала по инерции еще несколько кругов по парку, обдумывая встречу. Кто был тем таинственным заказчиком, благодаря которому я сейчас была здесь? Очень надеялась, что это не Андрей, потому что если это он, то такое грубое вмешательство в мою жизнь не просто будет простить. За такими мыслями я прошла к парковке, где меня условился ждать водитель Финника. Ещё издалека поняла, что происходит что-то неладное. Вокруг стояли машины с мигалками, полиция, скорая помощь, и собралась довольно внушительная толпа любопытных. Руки затряслись, когда я увидела разбитое лобовое стекло машины Андрея. а затем и лежащее на земле тело с разодранным горлом. Я резко свернула в сторону, возвращаясь в парк. Перед глазами всё ещё стояло мёртвое тело, вот только это уже был не водитель, а я, лежащая на полу, в стареньком доме под снос. Что? Что вообще происходит? Сначала чуть не убили меня, а теперь мёртв водитель. Мысли хаотично метались, а я шла вперёд с неестественно выпрямленной спиной, буквально заставляя себя делать каждый шаг и чувствуя на себе чужие взгляды. Я подозревала финика в том, что он привез сюда мать. Теперь я уже хотела, чтобы это оказалось правдой, потому что кроме него мог подсуетиться и тот самый мозголом. И вот от этого становилось еще страшнее. Не то чтобы я слишком переживала за бросившую меня в детстве женщину, но думать о том, что меня могут попытаться ею шантажировать, было жутковато. В голове снова начал крутиться навязчивый голосок. «Надо вернуться к Андрею. С ним безопасно». «Какого хрена? Какая же это безопасность, если убит человек?» «Разодранное горло, так же, как и у меня». Я инстинктивно коснулась руками шеи и вдруг ухватилась за настойчиво мелькающий обрывок воспоминания. «Ирен, помоги ей, ты же можешь ее успокоить, просто успокой!» «Что это? Откуда?» Словно распутывая клубок ниток, я принялась вращать в голове эти слова, пытаясь зацепиться за ассоциации. Андрей спас меня от зомби. Я очнулась, мне было плохо, потом... Ирэн загипнотизировала меня, чтобы я не сбежала от финика. Осознание прошибло от макушки до самых пяток, словно электрическим разрядом. Я часто-часто задышала, наконец смахиваясь с себя на вождение. «Как? Как я могла не замечать того, что нахожусь под чужим влиянием?» «Да любой нормальный человек сбежал бы из чёртового дома, чёрта, в первый же день, как подвергся опасности. А ведь я не одна, со мной ещё и ребёнок. Что же делать?» Трясущимися руками достала телефона из кармана тут же выпал листочек с номером. План в голове созрел мгновенно. Вот только звонить со своего номера не хотелось. Возможно, я стала слишком мнительной, но если кому-то не составило труда найти мою маму, то наверняка следить с кем я разговариваю по телефону, тоже не будет проблемой. Убрав мобильный обратно в карман, я подошла к стоящему около детской площадки мужчине, неотрывно следившему за перепачканным в песке мальчиком лет трёх. «Вова, отряхнись! Вова, не лезь! Владимир, я кому говорю?» «Извините, у меня зарядка кончилась, можно попросить у вас позвонить?» Я улыбнулась самой милой улыбкой. Мужчина смерил меня хмурым взглядом и тут же всучил свой телефон. «Вова, ты как домой пойдёшь? А ну-ка мне подошёл, живо!» Почти сразу он переключил всё внимание на ребёнка. Отойдя чуть в сторону, набрала нужный номер. После непродолжительных гудков в трубке раздалось немного сонное «Алло». «Валентина, здравствуйте! Это Кристина, я вчера смотрела вашу квартиру. Скажите, вы её ещё никому не пообещали?» «Да, точно, помню вас. И нет, квартира свободна. Я готова купить её, но вы упоминали, что ваш дедушка приедет только через несколько недель, а своё жильё я уже продала. Мы могли бы с вами как-то договориться, чтобы я въехала уже сейчас. Снимать квартиру на то время, что будем ждать сделки, не слишком удобно». Эм... Девушка в трубке немного зависла, а затем согласилась. «Да, пожалуй, да. Только нужно тогда переписать показания счётчиков и какой-нибудь задаток от вас. «Хотя бы тысяч десять. Если хотите, можем подписать договор предварительной купли-продажи». Блеснула я своими знаниями, почерпнутыми благодаря Андрею. «Только у меня будет одна просьба». «Какая?» «Вы ведь можете никому не говорить о том, что я живу там?» «У меня договор с риэлтором, что если я нахожу квартиру через него, то плачу дополнительно ему пять процентов от сделки. А для меня это огромные деньги». «О, да, они разводил те еще». а потом ещё из продавцов требуют деньги, жульё, конечно, не скажу. Вообще никому лучше не говорить, пока дедушка не приедет, а то, боюсь, как бы риэлтор на меня в суд не подал». «Да, конечно, я поняла», — легко согласилась Валентина. «Когда хотите въехать?» «Сегодня. Могу буквально в течение часа». «Ого!» — усмехнулась девушка на другом конце. «Что ж, у меня через два часа обеденный перерыв, я могу подъехать». Тогда сейчас в интернете поищу какую-нибудь форму договора. Как вы сказали, предварительный Если подойдёте раньше, звоните в соседнюю квартиру, 33-ю. Я предупрежу соседку, она вас пустит. Тётя Люда цветы там иногда поливает, у неё ключи есть». Отключившись, я вздохнула свободнее. «Что ж, теперь у меня есть два часа, чтобы добраться до квартиры, так, чтобы те, кто за мной следит, если такие есть, не поняли, куда я направляюсь». Вернула телефон владельцу и мысленно посочувствовала мальчику Вове, у которого такой строгий папа. Напряженно начала размышлять, где затеряться проще всего. Да еще и так, чтобы меня гарантированно не нашли. И нужно не забывать о деньгах. Нужны наличные. Десять тысяч для Валентины, еще хотя бы несколько на еду и пеленки для дочки. С собой у меня лишь несколько памперсов на всякий пожарный. Сейчас у меня на карточке есть деньги, пусть немного, но для моего плана более чем достаточно. Пока я жила у финика своих денег почти не тратила. Вдобавок были накопления, которые я откладывала для съёма жилья ещё летом. В квартале отсюда был большой рынок. Что, если попробовать пойти туда? Сейчас будний день, народу не очень много, но скоро обед, а в обед многие служащие любят гулять по магазинам. Что ж, раз уж я решилась, надо действовать». Я почти дошла до здания рынка, когда телефон в кармане завибрировал. Достала. На экране светилось имя Финника. Несколько долгих, мучительных секунд, и я сбросила, а затем и вовсе отключила телефон. Прости, Андрей. Как бы ты мне не нравился, но подставлять под удар свою дочь ради тебя я не намерена. Особенно после того, как ты гипнозом заставил меня оставаться в твоём доме. И сразу, словно в груди, что-то оборвалось. Словно я сделала что-то, За что непременно буду себя винить? Будто совершила неправильный выбор. Может быть, передумать? Включить телефон? Рассказать, что водителя убили, а я сбежала. Ведь он, наверное, место себе не находит, переживает за меня. Рядом с Андреем безопасно. Это всё не настоящее, это внушение. Мысленно оборвала я поток бессвязных сожалений и шагнула в здание. Первым делом сняла все деньги, что у меня были. Доступа к счёту с деньгами за дом у меня не было. Чтобы их снять, нужно ехать в банк, но они сейчас и не требовались. На ближайшие три недели хватит и этого. Затем я прошлась по всем отделам, задерживаясь в каждом. В одном из них нашла слинг для новорождённых и тут же его купила. Затем примерила толстовку на несколько размеров больше. Коляску подкатила к примерочной. Продавщица суетилась вокруг меня. «Помогите, пожалуйста», — взмолилась я. «Мой бывший тут ходит, по-моему, он пьян и грозится отнять ребёнка. У вас тут есть чёрный ход?» «Есть. Может, полицию вызвать?» — заозиралась продавщица. Судя по блеску её глаз, интересные истории на работе происходили нечасто. «Не надо полицию, он сам из полиции. Мне бы только незаметно выйти. С коляской тебе не пройти, там коробками всё заставлено». «А у меня слинки есть, я его надену, а толстовку сверху, и, может, у вас ещё что-то есть, чтобы он меня не узнал, я заплачу». Очевидно, с этого и надо было начинать. Спустя 15 минут я уже протискивалась между залежей всевозможных ящиков и коробок. Разошедшаяся женщина даже притащила для меня в пакете парик с короткой стрижкой из соседнего отдела и большие солнечные очки. Выглядела я во всём этом великолепии совершенно нелепо. Под толстовкой топорщился огромный живот. Пришлось расстаться с большой частью денег. Ушлая продавщица содрала за все свои хлопоты почти пять тысяч рублей. Но после слов женщины о том, что мой бывший и правда крутится неподалеку, я моментально перестала думать о тратах. Стоит между отделами один, делает вид, что в телефон смотрит. По лицу не то бандюган, не то мент. Так и хочется в рожу плюнуть. В синей бейсболке, круглолицей такой, с родинкой на щеке твой, Если сразу хочется плюнуть, то почти наверняка нечисть. А раз нечисть, значит, я затеяла маскарад не зря. Ох, только вы меня не выдавайте. Может быть, как уйду еще, потаскаете всякого добра в примерочную? Пусть он думает, что я здесь, взмолилась, вытаскивая еще одну тысячную купюру. Продавщица подмигнула и пообещала сделать все в лучшем виде. И вот теперь я, как героиня какого-нибудь шпионского боевика, шла по подсобному помещению в поисках запасного выхода. В руках у меня пакет с фотографиями, который отдала мне мать и ещё один, куда я сложила вещи из коляски. Малышка в слинге нервно толкалась, но пока не плакала. Надеюсь, ей не слишком жарко. Потерпи, маленькая, мама быстро отсюда выберется. Следуя указаниям продавщицы, я нашла заветную дверцу, за ней была лестница, ведущая к чёрному выходу. По пути мне никто не встретился, и я сочла это удачным знаком. Выйдя на улицу, огляделась буквально в десятки метров. Автобусная остановка. Запрыгнула в первую попавшуюся маршрутку, даже не посмотрев, куда она едет. Уселась на заднее сиденье стараясь стать как можно более незаметной. «Если до этого у меня еще и были какие-либо сомнения по поводу правильности моего поступка, то как только услышала о бандюгане, они сразу отпали. Может быть, кто-нибудь на моем месте поступил бы иначе, но я в этой жизни привыкла рассчитывать на себя». Даже муж в итоге подвёл меня, сказал, что квартира принадлежит ему, а моя прописка лишь пустая формальность, и где в итоге я оказалась. Финик тоже ничего не объяснил, чтобы я не возненавидела его, и почему женщины всегда наступают на одни и те же грабли. На четвёртой остановке, увидев большой продуктовый магазин, я вышла. Набрала всего, что могло пригодиться в ближайшее время. Несколько пачек круп, сахар, соль, хлеб, сушки, ванильные сухари. Надеясь, что холодильник мне оставят хотя бы на ближайшие три недели, взяла молока, творога и две тушки курицы. Лишний раз на улицу лучше не выходить. Финик говорил о двух неделях, за которые должно всё решиться. Что ж, пережду их, не попадаясь никому на глаза. Также взяла детский шампунь, мыло, стиральный порошок, губки, тряпочки и хлорку, как универсальное средство для мытья всего. От имеющихся у меня денег осталось две трети». Половину из них я должна отдать как задаток за квартиру. Следующим пунктом плана было вызвать такси и добраться до места назначения. Со вздохом, посмотрев на свой телефон, подобрала на дороге камень что было силы, шарахнуло по аппарату. Такси вызывала, попросив телефону прохожего. Быть может, моя паранойя была преувеличена, но на всякий случай я уехала на такси на другой конец города, вызвала там машину еще раз и только после этого отправилась по нужному адресу. Набрала номер квартиры соседки по домофону и, оказавшись в подъезде, поспешила снять парик и очки. «Валя меня предупредила, проходите». Я ожидала, что тётя Люда пенсионерка преклонного возраста, но оказалось, что это плотно сбитая женщина, сорока лет в махровом халате и саравый детишек, кричащих из-за спины. Одной рукой она открывала дверь, второй не давала выйти на лестничную клетку полуторагодовалому пухленькому карапузу. при этом успевая говорить со мной и прикрикивая на старших. «Меня зовут Людмила. Вы уж простите, если иногда шуметь будем». Улыбалась она, поглядывая в приоткрытую дверь своей квартиры. «Игорь, отойди от телевизора, не смотри близко!» «Никита, ты меня слышал?» Я просила цветы полить, Валя сказала, вы квартиру покупаете. «Да, собираюсь, меня Кристиной зовут. Очень приятно». Валя сказала, чтобы ключи я пока у себя оставила, так что, если что, звоните. «Игорь, я кому сказала? Отойди от телевизора!» С этими словами дверь захлопнулась. Я осталась одна с Алечкой на пороге нового дома. По крайней мере, я очень надеялась, что это место станет моим новым домом. Пакеты оттягивали руки, слишком много всего я набрала в магазине. Выдыхая накопившееся напряжение, сделала шаг вперёд. Меня словно током ударило. Неприятная дрожь пошла по всему телу, когда я переступила через порог, словно что-то не давала этого сделать. Будто кто-то держал меня сзади и тянул назад. Я обернулась, заметив розовый блеск позади себя. В полуметре от двери, скуксившись и обиженно потирая голову, парила Навка. «Больно!» — пропищала она, жалобно уставившись на меня. «Что ты тут делаешь?» В ужасе зашипела я на неё, боясь привлечь внимание соседей. Потратила кучу денег на всевозможные меры предосторожности и грош цена моим ухищрением. «Получите и распишитесь!» «Не слишком-то вежливо», — протянула феечка, осматриваясь по сторонам. «Тут воняет собачьими какашками. Ты куда меня притащила? Я тебя притащила». От подобной наглости буквально волосы на голове зашевелились. «Залетай быстрее в квартиру, пока никто тебя не увидел». «Нужно было срочно что-то придумать. Может быть, удастся договориться с Розовой, чтобы она меня не выдавала?» «Не могу», — обиженно насупилась Навка. усаживаясь на лестничные перила. «Ты не можешь меня приглашать. Ты там не живешь». «В каком смысле?» «Слышала, что вампира не могут войти без приглашения». Я медленно кивнула, начиная понимать, к чему она клонит. «Это правило распространяется на всю нечисть. Если в доме или в квартире живет человек, то нелюди не могут войти без приглашения». Вспомнилось, как феник заставил меня идти открывать дверь своему юристу, несмотря на то, что у меня болела нога. Значит, тот тоже был не человеком. «Не могу же я теперь оставить тебя в подъезде? Что, если я упущу ее из виду, и розовая тут же полетит к черту, рассказывая, где я?» Хозяйка могла прийти с минуты на минуту. Она могла не задержаться, она ведь не сказала точное время. «Да и если мы с ней успешно обо всём договоримся, сколько времени нужно для того, чтобы моё приглашение подействовало? Может быть, достаточно будет подписания договора или внесения задатка? Или нужно, чтобы я провела здесь как минимум ночь или две?» «Ну, на улице мне одной точно делать нечего», — пожала плечами феечка. «Хм, какой милый шкафчик». Она подлетела к стене, на которой висели почтовые ящики, и дёрнула тот, чей номер совпадал с номером моей будущей квартиры. оказалось не заперта. Хотя я бы не удивилась, если бы фея просто выдернула замок вместе с дверцей. «Сахар есть? Я пока здесь устроюсь». Вытащив пачку сахара, поставила её рядом с розовой. Эх, знала бы, что так будет, взяла бы не одну. «Ты ведь никому не скажешь, где мы?» С надеждой посмотрела на Навку. «Под никому?» «Ты имеешь в виду Андрея?» — фыркнула Моль. «Не переживай, ты мне нравишься гораздо больше. Да и с тобой безопасней, так что я могила». Это ее безопасней мне совсем не понравилось. С другой стороны, это значило, что даже она считала, что рядом с фиником опасно. Навка изнутри захлопнула дверцу ящика, а мне осталось только подивиться, как и она, и килограммовая пачка туда влезли. «Магия, да и только!» Аля снова дала о себе знать, требуя освободить её из слинга. Пришлось понадеяться на обещание Молли и уже зайти в квартиру. Расперенав Алечку, переодела ей подгузник и покормила. В комнате имелся старый диван с деревянными спинками. Удалось его разложить и, положив новую толстовку, уложила дочку на неё. Хорошо, что она ещё маленькая и не переворачивается сама. Пока Аля рассматривала новую обстановку, я включила холодильник и убрала портящиеся продукты. Чудо советской техники зашумело, начиная работу. Интересно, сколько лет этому агрегату? Должно быть, в какой-нибудь антикварной лавке за него бы дорого отдали. Сильно раскладываться пока не стало. Да и нечего было раскладывать, кроме продуктов. Если бы я готовила побег заранее, то взяла бы побольше дочкиных вещей, а так придётся обходиться тем, что есть. Пока была на рынке, я купила немного детской одежды. Переодевать малышку не вы что, так что... «Было бы неплохо постирать новое». В ванной нашёлся маленький пластмассовый тазик, так что справилась я быстро, развесив затем бельё на полотенцесушителе. Неплохо бы ещё верёвки здесь натянуть, балкона в квартире не было. Как же всё-таки волнительно. В ожидании Валентины я ещё несколько раз выходила на лестничную клетку проверить моль. За те полчаса, что она пробыла без меня, пачка сахара уменьшилась аж наполовину. И чем я её потом кормить буду? Мне, кстати, вспомнилось, как она, облизываясь, смотрела на Алечку и спрашивала, сладкие ли дети. Может, не стоит её всё же впускать в квартиру? В конце концов дверь открылась и вошла Валентина. В этот раз на ней были джинсы и короткая футболка, отчего она теперь показалась мне студенткой. «Уже начали располагаться?» – подмигнула она. «А где вещи? Вы с таким настроем позвонили, что я была уверена, переезд в полном разгаре». Решила дождаться, пока у меня появятся ключи. Улыбнулась я. Не объяснять же, что вещей у меня нет. «Ага. Ну, смотрите, по вашему совету я нашла в интернете типовой договор. Вот. Здесь я прописала, что вы даёте задаток, его величину вышла из общей суммы. Дедушка приедет, деньги ему через банк сами будете переводить. Доверенности на продажу от него у меня нет, так что не знаю, насколько будут иметь силу все эти бумаги. Есть доверенность на то, чтобы сдавать квартиру. Указала её на всякий случай». Посмотрев всё, что протянула девушка, и не найдя подвоха, поставила подпись и вручила ей деньги. «Вот комплект ключей. Сейчас у соседки заберу ещё один. Большая просьба ничего не выбрасывать. Может быть, дедушка забрать захочет. В целом всё прошло очень быстро. У меня тоже есть просьба», — вспомнила я. «Пока я к вам ехала, у меня в автобусе вытащили телефон. Если вдруг что...» «Звоните тогда соседке, а то я с малышкой и переездом, может быть, не сразу восстанавливаю сим-карту». О том, что я вообще её восстанавливать не планирую, по крайней мере, в ближайшие месяцы я решила умолчать. Да и телефона у меня теперь нет. Когда Валентина наконец ушла, я позволила себе расслабиться. Хотя сделать это было рано. В почтовом ящике меня ждала обожравшаяся сахаром навка. «Моль? Моль!» – тихонько позвала я, выглянув из-за двери и убедившись, что никого нет поблизости. <мм> Дверца шкафчика отскочила в сторону, и я увидела развалившуюся в расслабленной позе феечку. <сёк> «Всё-таки есть в жизни счастье». <сёк> По её полублаженному виду и пустой коробке из-под сахара я начала подозревать, что на крылатую сладкое действует подобно алкоголю. Как ещё объяснить такую зависимость? Я теперь живу тут на законных основаниях. «Могу попробовать снова тебя пригласить». Я демонстративно погремела связками ключей. «Если ты, конечно, не успела привыкнуть к почтовому ящику». «Приглашай», — милостливо кивнула фея и, пошатываясь, поднялась на ноги. «Приглашаю тебя в квартиру, но только с условием не вредить ни мне, ни Али и не выдавать наше с ней местоположение». «Ты ведь понимаешь, что это слишком расплывчато?» Оскалилась розовая. «Любые сомнения каждый трактует в меру своей испорченности». «Надеюсь на твою порядочность». <звук> Издав неопределённый звук, Навка взвилась в воздух, а затем, остановившись у входа, осторожно просунула в него руку. «Сработало». Больше ничего не опасаясь, она залетела внутрь, а я, наконец, закрыла входную дверь. «Итак, как так получилось, что ты за мной вязалась?» «Первым делом я решила задать самый болезненный вопрос». «Это Андрей просил тебя за мной следить». Фея между тем пролетела вперед, осматривая новое место обитания. Заглянула во все попавшиеся углы и щели и уселась на маленькую тумбочку в углу, накрытую пыльной тканевой салфеткой. «Следить? И зачем бы это могло ему понадобиться?» Фея легко болтала ногами, отчего вверх поднималась пыль. «Апчхи!» Покачнувшись, розовая вцепилась в ткань, чтобы не упасть, но в итоге свалилась вместе с ней. Пришлось перехватить мухокрылую у самого пола. «Зачем тогда ты за мной увязалась?» Наклонившись, я заметила, что то, что я приняла за тумбочку, оказалось старым большим телевизором. Я просто не хотела оставаться одна в доме и спряталась в коляске. А когда поняла, что ты хочешь бросить и коляску, сунулась тебе под толстовку. «Я умею быть маленькой и незаметной». «А что это за штука?» «Телевизор». Надо поискать, может быть, тут есть где-нибудь антенна? Антенна действительно довольно быстро нашлась. И я даже сумела настроить несколько каналов. У нас с Ваней телевизора не было. Вернее, был, но мы им пользовались только, чтобы смотреть фильмы на большом экране через интернет-сервисы. Да включали музыкальные клипы. Что ж, похоже, теперь самое время ознакомиться с тем, что показывает отечественное телевидение. На одном из каналов играла популярная песня «Я оставила ее». С музыкой веселее. Первым делом осмотрела всё, что оставалось от старичка с Урала, как я называла про себя дедушку Валентины. Нашла несколько простыней и пододеяльников. Две больших простыни у меня ушли на то, чтобы использовать их вместо занавесок на окна. Первый этаж всё-таки, а у меня по дому летает розовое непотребство. Ещё один комплект белья постирала и повесила сушиться на двери. «Мне нужно будет на чём-то спать, пока не обзаведусь своим». За привычными хлопотами настроение постепенно улучшалось, нервы успокаивались и даже дышалось свободнее. «Раз это теперь моя квартира, нужно содержать её в чистоте». Затем отыскала в кухне кастрюльку, отварила макароны и с большим удовольствием съела. «Могу поделиться», — предложила, глядя на кислое выражение лица крылатой нечисти. «Ты же ещё и посолила, бе Та скривилась так, будто я подсовывала уксус или ещё что похуже. «Неужели ты одним сахаром питаешься?» — удивилась я. «В природе мы вообще ничем не питаемся, но сахар, он...» Она задумалась, ткнув указательным пальцем в лобик. «Как ускоритель роста, вот». «А ты, значит, хочешь вырасти?» «Не хочу быть такой беззащитной», — загадочно ответила Навка, но тут же пояснила. «Я по нашим меркам совсем еще ребенок, мне еще даже трех месяцев нет». Я невольно перевела взгляд на лежавшую на диване дочку, потом на розовую и обратно. Да уж, обеим нет ещё трёх месяцев, обе ещё дети, но какая большая разница? А где твои родители в таком случае?» Нахмурилась я. Очень не хотелось думать, что с ними случилось что-то нехорошее. Особенно если окажется, что в этом нехорошем виноват, пусть и косвенно, Андрей. «Какие ещё родители?» Весело рассмеялась розовая. «Я ж не человек!» «Навки не рождаются!» Они заводятся, как, ну, как... Как плесень, подсказала я, или как тараканы. Сама ты таракан! От возмущения феечка подхватила одну макаронину из моей тарелки и запустила ею мне в лицо. То, что я маленькая, не значит, что я глупая. Между прочим, мы появляемся уже умными и даже речь понимаем практически сразу, пусть и не все. Потому что мы навки, само воплощение магии, И вообще, самые-самые сильные магические существа. Вот так вот. «Если ты такая сильная, то чего тогда ищешь, где безопасней?» «Подделай ее я». «Это я просто пока маленькая». Сразу сдулась она, тяжело вздыхая, а потом тихо добавила. «Я, кроме как летать, ничего и не умею толком. Совсем бесполезная». «Ну почему же?» Протянула к ней палец, осторожно погладив по маленькой ручке. Можешь работать у меня радионяней. Какой няней? Будешь следить за малышкой, когда я буду в кухне или в ванной. Идёт? А ты мне ещё сахар купишь? Постараюсь завтра что-нибудь придумать. На этом мы с ней и сошлись. Весь остаток дня я чистила мыло, приводила в порядок квартиру. Кажется, всего 34 метра, а работы оказалось более чем достаточно. Уже лежала рядом с дочкой на стареньком диване и, засыпая, я ощущала неясное дурное предчувствие. Больше всего пугала необходимость выходить на улицу. После слов Навки о том, что любой нечисти требуется приглашение, чтобы войти, квартира воспринималась как собственная маленькая крепость. Я, конечно, понимала, что всю жизнь в запертии не просидишь, но, может быть, хотя бы первые дни у меня это получится. Вспомнился Андрей, как мы с ним сидели на мягком роскошном диване, играя в шахматы, и он пытался научить меня тонкостям этой игры. Как мы вместе обедали и ужинали, как он нёс меня на руках по лестнице к себе в кабинет, чтобы обработать рану на ноге. Интересно, что он сейчас делает? Ищет ли меня? В душе зашевелилось неприятное чувство, похожее на угрызение совести и сожаления. Может быть, нужно было дать ему знать, что со мной всё в порядке, а потом уже убегать? А теперь он посчитает меня неблагодарной тварью, которая за все его труды и помощь отблагодарила лишь дополнительными хлопотами и переживаниями. Что, если он решит, что меня похитили те люди, которые убили его водителя?» Зло сцепило зубы, стараясь прогнать малодушные мысли. Как я могла сейчас быть уверена, что они тоже не часть внушения? Я тысячу раз просила его рассказать всё честно, а он отнекивался, при этом даже не скрывая, что что-то утаивает. «С другой стороны, может, всё-таки дать о себе знать, что со мной всё хорошо, но искать меня не нужно?» Так будет правильно хотя бы из чувства благодарности за то, что он мне помогал. Вот только как это сделать? Телефон под воздействием паранойи и эмоций я сломала. Нового у меня нет. Или выбросить из головы дурацкую идею. А ведь Андрей может думать, что меня не просто похитили, а убили так же, как и водителя. Пусть я не была ему близким человеком, я слишком хорошо знала, каково это переживать чью-то смерть. Так ничего и не придумав, я провалилась в глубокий беспробудный сон. Утром я проснулась с чётким намерением и уже созревшим планом. Всё-таки не зря говорят, что после хорошего сна приходят хорошие мысли. Во время уборки вчера видела небольшую стопку белой бумаги и несколько ручек. Села сочинять письмо. «Дорогой Андрей...» Начала была я, но, поняв, как шаблонно и глупо это звучит, зачеркнула. «Здравствуй, Андрей. Кажется, это ещё хуже. Андрей...» «Да, так гораздо лучше. Прежде всего, хочу попросить прощения за свой побег». «Но ты не оставил мне другого выбора». Внутренний голос ехидно хихикнул. «Да уж, отличный способ попросить прощения, убедить собеседника, что он сам виноват и вообще заслужил». Хотя Феник, конечно, заслужил. Вздохнув, я решила всё-таки убрать обвинения «Прежде всего, хочу попросить прощения за свой побег. Меня слишком пугало всё, что происходило рядом с тобой, и я не выдержала. Ты много сделал для меня, я тебе очень благодарна». Ты единственный, кто протянул мне руку помощи, когда она была нужна мне больше всего на свете. Я никогда этого не забуду. Надеюсь, ты справишься со всеми неприятностями, и у тебя всё получится. Я не справилась даже с тем, чтобы просто быть рядом с тобой. Поняв, что написала безжалостно, вычеркнула последнюю строчку. Что за «быть рядом»? О каких «рядом» я думала, когда писала это? И вообще, я прекрасно справлялась, особенно после гипноза. «Вот как он меня найдёт, пропишет мне двойную дозу, так снова справляться начну». Ещё раз перечитав, переписала всё на чистый лист без помарок и исправлений. Немного поколебавшись, подписалась. «Кристина». Теперь оставалось найти конверт. На всякий случай ещё раз обыскала квартиру, но ничего подходящего не нашла, и в итоге попросту сделала конверт сама, из большого белого листа. Вместо клея использовала варёную картошку. Немного старания, и получилось весьма неплохо. «Зато не вычислят, где я это купила». Мысленно хихикнула я, вписывая адрес отправителя и получателя. В качестве отправителя вписала дом финика, в качестве получателя адрес своего уже бывшего участка. Я не знала, получится ли задуманная авантюра, но решила попробовать. Ещё когда жила с Ваней, несколько раз заказывала косметику из каталогов по почте. Тогда несколько раз возвращались мои письма. Я забывала наклеить на конверты марки. Поэтому и в этот раз я надеялась, что внутренние регламенты почтовой службы не позволят им выбросить письмо, и они доставят его по адресу отправителя. Теперь осталось бросить послание в ящик. Один такой для приёмки писем есть на соседнем доме. Даже из окна его видно. Всего-то и нужно выйти из подъезда и пройти меньше ста метров. Может быть, ты ночью слетаешь и бросишь конверт?» поинтересовалась я у фейки, бестолково слонявшейся по кухне и стенавшей о том, что в доме нет сахара. «Ты в своём уме? Меня ночью на улицу?» оскорблённо взвизгнула Навка. «Ребёнка своего выгоняй по ночам, а я, между прочим, в доставщике не нанималась». «Эм, значит, нет». Её бурная реакция несколько сбила с толку. «Нет, может быть и правда не стоило предлагать ей летать открыто в жилом квартале». «Мало ли кто увидит из окна многоэтажки. Ну что ж так психовать?» «И вообще, я отсюда выходить не собираюсь. По крайней мере, в ближайшие две недели». Поняв, что я не настаиваю, феечка чуть успокоилась, перейдя на более деловой тон. «Две недели?» Я дёрнулась, вспомнив, что именно этот срок уже называл мне финик, когда говорил, что через две недели его проблемы будут полностью решены. «А что произойдёт через две недели?» «Ничего, просто я же тебе уже говорила про то, что Навки...» Она вдруг насторожилась и, подлетев ко мне, зависла в воздухе. «А ты почему спрашиваешь? Хочешь поскорее от меня избавиться?» «Да ты особенно не мешаешь. Еще бы не была такой прожорливой, а то из-за тебя я второй день пью несладкий чай». «Людям сахар вреден». Сделав мертвую петлю, Моль крутанулась и вылетела из кухни в большую комнату. Характер маленькой розовой пакости был точно не сахар. И чем дольше та сидела на диете, тем больше он портился. Большую часть времени она проводила рядом с окном, осторожно выглядывая на улицу, из-за в качестве занавески простыни. Но, по крайней мере, мне было с кем поговорить, кроме Алечки. На часах было около девяти. Те, кто спешил с утра на работу или учебу, уже ушли с улиц, а те, кто не работал, только-только просыпались». Во дворе моего дома было пустынно. Может быть, добежать до ящика сейчас? Мне хватит и минуты. Оставалось решить, взять дочку с собой в слинге или оставить на феи. Чуть поколебавшись, решила, что могу позволить себе отлучиться. Бежать со слингом бегом не слишком удобно и прежде всего для малышки. Больше всего времени ушло на приготовление. Я надела мешковатую толстовку, нацепила очки, и парик. Затем взяла ключи в одну руку, письмо в другую Дала указание навки и выбежала из подъезда. Давно я не бегала. От скорости даже кровь в ушах зашумела. Кинув конверт, сделала несколько глубоких вздохов. Да уж, не быть мне спортсменкой. Даже после сотни метров лёгкие горели огнём. Я развернулась бежать обратно и с размаху врезалась в кого-то. Очки слетели на тротуар. Я наклонилась поднять их, лепеча извинения. «Простите, не заметила». «Кристина?» Знакомый женский голос заставил вскинуть голову. «Но почему я не могу без неприятностей? Вот что стоило попросить бросить письмо кого-нибудь из соседей, например, старшего сына тёти Люды? Но почему хорошие идеи приходят тогда, когда уже напортачено? Ты прическу сменила?» Напротив, удивлённо открыв рот, стояла моя свекровь. «Ммм, нет, то есть, да, вот кого я точно не ожидала увидеть, так это её». Впрочем, это место не так далеко от моего старого дома, да и вообще город небольшой, а закон подлости никто не отменял. «А что ты тут делаешь?» — продолжила она допрос. «Инна Эдуардовна, извините, я тороплюсь. У меня ребёнок один дома, и мне совершенно не о чем разговаривать с этой женщиной». «Подожди, Кристина!» — она вдруг схватила меня за руку. «Я тебе звонила, но телефон был отключён». Я его потеряла. Я постаралась вырваться, но свекровь перегородила дорогу. Какого чёрта нужно этой стерве, после того, как она сама выгнала меня с Алей из дома? Я хотела сказать... Она замялась, подбирая слова, но мне совершенно некогда было ждать её откровений. «Отпустите, я тороплюсь!» С силой дёрнув руку, я отступила в сторону, желая обойти её по широкой дуге. «Кристина, я просто хотела сказать, что если ты вдруг захочешь начать новую жизнь со своим хахалем, то я готова забрать у тебя Левтину». Чуть кашлянув, всё же произнесла женщина. «Что?» Я медленно повернулась к ней, уставившись, как на умалишенную «Простите, что вы сказали? А то, мне кажется, у меня слуховые галлюцинации». «Не юродствуй!» Недовольно поджала губы женщина. «Я ведь знаю, что долго ты не горевала. Может быть, любовника уже при Ване нашла? Это твоё дело. Так что, если ребёнок от моего Ванечки тебе не нужен, я её заберу». В этот момент у меня просто натурально отвисла челюсть. Раньше я значение этого выражения не понимала. Мне всегда казалось, что люди преувеличивают. Слова просто застряли в горле, и я окончательно перестала что-либо понимать. Что это за комедия здесь происходит? Просто какой-то фарс. Кажется, Финик должен был поговорить с ней, убедить подписать документы для продажи дома. Может быть, он её приложил чем-нибудь? Какое-нибудь магическое воздействие, которое окончательно поджаривает мозги? Не то чтобы до этого у моей свекрови было хорошо с головой, но сейчас, кажется, она окончательно спятила. Что вообще происходит? Инна Эдуардовна, вы ведь помните, что сами нас выгнали, да? С вами всё хорошо? Может быть, в скорую позвонить? Кристина, не пытайся язвить. У тебя не получается. Жалкое зрелище. Фыркнула женщина. И вдруг полезла в сумочку, выуживая оттуда сложенный вдвое лист. Вот, только что забрала из клиники. Я осторожно взяла у неё из рук бумагу, по-прежнему пребывая в сильном недоумении. «Экспертное заключение, номер, информационный ДНК-тест», — гласил заголовок на поданном мне документе. С каждым словом я всё больше и больше хмурилась, пытаясь вникнуть в то, что написано. а когда вникла, перед глазами буквально вспыхнула красная пелена. Вот стерва! Кто вам давал согласие? Раз, два, три. Счёт не очень-то помогал, но нужно было отвлечься хоть на что-то, иначе я не справлюсь с желанием вцепиться бывшей родственнице в горло. Приличных слов не было, только мат. Учитывая, какие деньги берут за эту бумажку, кисло процедила свекровь, согласия им не требуется «Ну, где-то же вы взяли материал. Разве такое возможно вообще, чтобы дочь исследовали без согласия матери? Неужели она провернула это в роддоме? Много ли надо? Я же тебе говорила, что у меня в опеке одноклассница работает. Я должна была узнать, моя это внучка или нет. На случай, если ты не почешешься забрать ребёнка. Я ведь не могу позволить, чтобы моя кровь жила в приюте». Она задрала нос так, словно её кровь — это как минимум кровь аристократов или каких-нибудь известных деятелей. «Больная на всю голову стерва, вот она кто!» «До свидания!» — пробормотала я, разворачиваясь. «Нет, ну его! От больных людей лучше держаться подальше!» «Эй, я ещё не закончила!» — скричала за моей спиной женщина, снова обгоняя меня и не давая проходу. «Зато я закончила! Пустите, я тороплюсь!» «Кристина, ну сама подумай, зачем тебе ребёнок? Молодая, родишь себе ещё. А для меня Аля единственная внучка. Нужно было думать об этом раньше. Я попыталась снова обойти её, но не тут-то было. Сколько тебя? Тридцати ведь нет. У тебя вся жизнь впереди. поди хахаль, не слишком доволен чужого ребёнка тянуть. Заведёте общих. А Алю отдай мне. Вы сами себя слышите. Вы нас выгнали». оставили на улице без денег, Накатали жалобу, вы хоть понимаете, что с вашей внучкой могло случиться что угодно, а потом еще обвинили меня во всех грехах, смешивая с грязью. Да после такого я не то, что ребенка вам не отдам, я даже общаться вам с ней не позволю. Как это не позволишь это моя внучка, я ее бабушка она опять попыталась схватить меня. А вот об этом нужно было думать до того, как портить со мной отношения. Мстительно оскалилась я, ударяя её по руке. Женщина отдёрнулась, и я воспользовалась её заминкой, чтобы проскочить мимо. Забежала в подъезд, поднялась в квартиру и только потом подумала о том, что теперь свекровь будет знать мой адрес, чёрт возьми. Плохо, очень плохо. С другой стороны, не могла же я бегать вокруг и прятаться, в то время как Алечка тут одна лежит под охраной моли. «У вас всё в порядке?» старайся изобразить беззаботный тон, спросила я. Навка пялилась во включённый без звука телевизор, а Аля уже проснулась, махала ручками и ножками, озираясь и, должно быть, ища взглядом маму. Убедившись, что всё в порядке, помыла руки и подхватила малышку. Когда дочка оказалась рядом, мне и самой стало спокойней. Тревоги и переживания начали отступать. Мир перестал казаться таким враждебным, а окончательно спятившая свекровь Виделась такой, какой она и была. Просто одинокой старухой, которая не может мне ничего сделать. «Всё в порядке», — запоздала откликнулась Розовая. «Я и не знала, что фильмы — это так интересно. Особенно мне короткие нравятся про волосы». Она ткнула пальцем в экран. В этот момент крутили очередной ролик о том, как здорово пользоваться бальзамом и шампунем определённой марки. «Это же реклама». «Да? Тогда мне очень нравится реклама». «Интересно, быстро и каждый раз повторяется. Вообще супер!» «О, кончилось! Переключи на другой канал!» Как только телевизор начал показывать вместо ролика о шампунях кино, феечка моментально потеряла к нему интерес. Что ж, о вкусах не спорят. Щелкнув пультом, я вместе с Алей подошла к окну, осторожно выглядывая из-за простыни. Инны Эдуардовны уже не было. Что ж, может быть, мне повезет, и она поймет тот посыл». что я пыталась до неё донести. Ей в нашей жизни не место. Теперь главное, чтобы она не вздумала меня искать и не навела на мой след тех, от кого я прячусь. Всё-таки лучше бы я навку ночью отправила или вообще не писала это дурацкое письмо. Его вообще, может быть, не доставят, а теперь из-за него все мои усилия могут быть напрасными». Три месяца назад Андрей взял из корзинки для фруктов яблоко и откусил смачный кусок. сладкое. «Андрей Андреевич, вы не так поняли?» Мэр города, только что разбуженный, стоял в одной пижаме и трясся от страха, нервно поглядывая на стоящую рядом супругу. «Что вы с ней сделали?» Та была под гипнозом и практически ни на что не реагировала, абсолютно не мешая разговору. Именно она впустила в дом нечисть, а теперь служила дополнительным стимулом в разговоре. «Не так понял?» Он проживал кусочек, а надкушенное яблоко положил обратно. «Давай тогда начнём сначала. Напомнишь, какой у нас был уговор, Виктор? Вы помогаете мне на выборах». Неуверенно начал бормотать тот, продвигаясь куда-то вбок. «А я... я...» Неожиданный Рен, до этого молча стоящая в стороне у стены, подалась вперёд одним ловким движением, сбив с ног Виктора и прижав сапог к его горлу. «У него тут тревожная кнопка», — кивнула она, показывая на выступ в стене. Андрей мрачно покачал головой и неодобрительно подсокал. ай ай ай разве так поступает со старыми друзьями?» Мэр побледнел, буквально сливаясь по цвету с молочного оттенка плиткой на полу кухни. «Я всё сделаю, Андрей Андреевич, пожалуйста! Я просто не успел!» Чёрт закатил глаза и, с трудом подавляя раздражение, отвернулся от этого жалкого зрелища. Дом Виктора был переполнен безвкусной роскошью, кичливой показушностью. На стенах висели сабли, кабани и медвежьи головы. Вся отделка была из кожи или красного дерева, тяжёлые шторы, ковры. Виктор занимал своё кресло уже не первый срок. Вот только перед последними выборами на него завели несколько дел, по подозрению в растрате и присвоении бюджета, и тот в отчаянии обратился к нему. Дела прекратили, провокационные материалы исчезли из городских СМИ и на всех уровнях власти словно бы забыли о досадном недоразумении. Андрей много сил вложил в этот проект, пришлось подключить даже влияние Арджеша. Вот только его проект, похоже, оказался недостаточно замотивирован на отдачу. Впрочем, все это было легко поправимо. Он уже собирался начать воспитательный процесс, как в кармане завибрировал мобильный. «Ирэн, присмотри за ним минутку». Девушка хищно улыбнулась и посильнее надавила ботинком на горло Виктора. «С удовольствием». Мэр полузадушенно захрипел, что-то пытаясь сказать, но Андрей уже не слушал, отходя в сторону и сосредотачиваясь на звонке. «Алло? Привет. Я, кажется, нашёл». Юрий был взволнован так, что проглатывал слова. «Подожди, о чём ты?» Ещё до того, как прозвучал ответ, в голове молниеносно вспыхнула догадка. «Нет, ты с ума сошёл! Нельзя этого делать! Забудь!» «Мы же всё обсудили! Ты со мной?» «Обсуждение? Это когда рассказал мне безумный план, а я попытался тебя отговорить?» «Это не безумный план, нужно только поймать!» «Говоришь так, словно поимка, самая лёгкая часть!» «У меня всё продумано, и это сработает!» «О, да, сработает. Так сработает, что сюда по нашей душе сразу явится Арджеш в полном боевом составе. Нет, нельзя этого делать. Трясёшься за свою шкуру!» С презрением выплюнул Юрий. Андрей вдохнул и выдохнул, прикрывая рукой глаза. «Давай я закончу свои дела, приеду, и мы ещё раз...» «О, да, у тебя же работа! Я, должно быть, отвлекаю...» Издевку в голосе собеседника можно было черпать ложкой, но зато теперь наконец стали слышны пьяные нотки в голосе собеседника. «Демон, ты опять?» «Так, все. Просто проспись, я приеду к утру». Андрей отключил телефон, сразу же переключаясь на текущие проблемы. Проходя мимо стены, увидел на ней изящную трость с рукоятью в виде головы дракона, висящую рядом с изогнутой саблей. Стильная вещица. «Нравится?» Лебезящим тоном протянул мэр с пола. «На балдашник и наконечник чистое серебро. Хотите? Она ваша». Андрей снял трость, несколько раз рассёк со свистом воздух. «Всё, что хотите, только... Пожалуйста!» Виктор уже практически плакал. «Оставьте меня!» В этот момент со второго этажа послышался шум, и по лестнице начала спускаться маленькая девочка лет пяти в розовой пижаме. «Мама!» Позвала она, потирая заспанные глазки. «Я пить хочу». «А кто этот седой дядя?» Андрею было достаточно кивнуть Ирен, и та уже оказалась рядом с ребёнком, вводя того в гипнотический транс. Всё-таки ему неимоверно повезло с ней. И теперь каждый раз, когда к нему обращались с каким-нибудь проигрышным делом, что-нибудь благородное, за правду и справедливость, обычно обратившимся и платить было нечем. Он напоминал себе о ней. и со стервенением брался помогать новым клиентам. Когда Эрен пришла к нему, ее потенциал еще не раскрылся. И предположить было нельзя, что в ней проснется кровь древних. Обычные полукровки от смеси людей с упырями не имели особой силы. Но он помог ей почти даром. С нее тогда и взять было нечего. Из-за неспособности контролировать реакцию на себя окружающих она была вечной парией. И как следствие ни оконченного образования, ни постоянной работы. Зато теперь лучшим вознаграждением стали её преданность и благодарность. Эрен проводила малышку обратно в спальню, заставив крепко уснуть. «Что вы сделали с ребёнком?» — запоздало заверещал Виктор. «Лучше подумай о том, что мы сделаем с тобой», — усмехнулся Андрей, взвешивая в руке трость. «А, -а, -а что вы сделаете?» — как-то разом струхнув, спросил мужчина. «О, не стоит так переживать. Я всего лишь преподам урок». трость удобно лежала в руке. Грех было не пустить ее в дело.